Глава седьмая. Пролетев мимо еще не отошедших от боя товарищей, Данил, что было силы, закричал «Темнило! За рычаги! Бегом!» Запрыгнув в кузов, Данил напугал как Кима, так и Бланш, все еще стоящую за пулеметом. Следом за Данилой заскочили в кузов Шила, Теско, Карина и Рыжая. Хотя он их и не звал, но они среагировали быстро. Молодцы. Темнило тоже долго не раздумывал и прыгнул в кабину, сразу пустив шагоход в галоп «На тот бугор гони!» Шагоход рванул с места, оставив позади ничего не понимающий половину команды, которая соображала, что случилось, а также бегущего за шагоходом кучера. Правда, поняв, что не догонит, он развернулся и побежал к своему шагоходу. «Данил уже накрыл азарт охотника. Нужно догонять!» Потом со всеми объяснится за свои непотребные действия. Похоже, кто-то останется без прикрытия в степи. Тем временем шагоход начал подбегать к бугру, за которым скрылся Лич. Данил обернулся. Быстро они! Шагоход кучера бежал уже позади и, кажется, догонял, ведь у пассажирского шагохода скорость выше чуть ли не на 10 км в час. Только шагоход перевалил бугор, как шило закричал «Вон он!» Шустро главный сухарь ногами перебирает. Метров за 500 уже убежал. Кажется, он держится за загривки оборотней, поэтому так быстро двигается. Хорошо, хоть он не догадался верхом сесть, иначе было бы не догнать. Как только шагоход оказался в зоне видимости, часть оборотней развернулись и побежали навстречу Даниле. — Все верно. Главное — задержать погоню. Расстояние до лича медленно сокращалось, но все равно пока было слишком большим. Темнило выжимал все из шагохода, и к нему претензий не было. И так Данил переживал, как бы поломка не выскочила от использования шагохода на максимальных скоростях. Хотя те оборотни, что бежали навстречу, даже слишком быстро приближались. «Ту-ду-ду-ду-ду!» Бланш открыла огонь по приближающимся оборотням. Но так ловко в движении у нее не получилось. «Нет, все-таки попала, молодец!» Один оборотень, не кувыркаясь носом, словно бульдозером, пропахал землю. Семь особей продолжили бежать навстречу шагоходу, прыгая на четырех лапах, будто кошки. «Ду-ду-ду!» Бланш хладнокровно сжала на гашетку, даже не думая скрываться. А ведь она по грудь торчала над защитной сеткой. Фонтанчики листьев и пыли, выбиваемые пулями, вылетали буквально между лап оборотней. Но не задевали их. Хотя нет. Есть. Один споткнулся, другой полетел кубарем. Расстояние до оборотней, которые бежали навстречу, уменьшалось сначала медленно, а чем ближе, тем быстрее и быстрее. Сейчас же осталось пара минут до встречи. Данил выдернул пистолет и скомандовал. «Аким, рыжая! Огонь!» Все. Больше медлить нельзя. Ту-ту-ту-ту. После пулемета, будто детские трещотки застрекотали пистолеты-пулеметы. Все. Больше медлить нельзя. Данил левой рукой за шиворот резко дернул бланш вниз. Вовремя. Один оборотень пролетел над головами. Один уже трупом ударился о клетку кузова, приминая ее. А трое зацепились. Удар был солидный. Одновременно три туши. Это почти под 300 килограммов. Данил ни за что не держался, поэтому на спидне проскользил до переднего борта, довольно больно приложившись спиной, пока съезжал с парапета. Бланш и пистолет Данил так и не выпустил, и девушка сверху проехала на Даниле всю ту же дистанцию, только не ударяясь об углы, так как ехала на нем, как на салазках. Аким рыжие сразу выпустили по очереди, скидывая оборотней, висевших по бокам. А один быстрыми скачками лез по сетке ровно посередине, сначала пытаясь добраться до темнилы, но быстро поняв бесполезность, полез по крыше к гнезду пулеметчика. Вот это было плохо. Сквозь тент не видно, где он находился. Данил, лежа на спине, вытянул руку с пистолетом в срез люка. Бух-бух-бух! Данил начал стрелять из пистолета, как только показалась морда. Пули толкали морду в оборот неощутимо, но будто не причиняя вреда. С третьей пули он все-таки слетел в бок и соскользнул вниз по клетке, как-то оставаясь невредимым между ног шагохода. Вскочил и сразу побежал за шагоходом, но правда недолго. Видно, пули все-таки сделали свое дело, хоть и не сразу. Успел пробежать три прыжка и свалился на бок. В отличие от самого первого, который в прыжке промахнулся и перелетел через шагоход. Тот бежал бодро, даже почти догнал. Бах! Бах! Данила и Карина практически одновременно выстрелили в него. Кажется, попали. Оборотень заметно замедлился. Бух! Выстрел шагохода кучера добил оборотня. Метров семьдесят и кучер обгонит. Данила оценил обстановку. «Бланш!» Бланш нифига ничего не понимала. Поэтому Данил подтолкнул ее к пулемету, который задрался в небо, и скоро бы выпали последние четыре обоймы. Но в подавателе была закусана еще только на четверти страченная то есть выстрелов пятнадцать точно есть, а им нужно сбить оборотни Лича. Бланш поняла, встала за пулемет, а Данил еле сложился, чтобы встать из неудобного положения кинулся подбирать разбросанные обоймы. Три собрал, а четвертая куда-то улетела. Ту-ду-ду-ду! Данил даже не видел, попала бланш или нет. Он сосредоточенно укладывал вылетевшие обоймы в короб. Хотя бы три. Это семьдесят пять выстрелов. «Ай, молодец, девочка!» — воскликнул Шила. Данил наконец уложил обоймы и позволил себе обернуться. Один из оборотней, на которого опирался Лич, валялся дохлым. Скорость, соответственно, у Лича упала, и темнило уверенно нагоняла. Да и шагоход кучера уже шел слева, ноздря в ноздрю. Правда, непонятно, почему темнило вдруг резко увернул вправо. Так, что Данил вновь улетел, только теперь уже к левому борту, и мягко остановился Абакима. Очередь Бланш ушла в молоко, так как ее тоже резко повело. «Какого?» Возглас Карины остался недоконченным, потому что стало и так ясно «какого». Шагоход кучера влетел в мелкое озерцо или болотце, заросшее травой, провалился в грязь и встал, как вкопанный. Данил лишь увидел, как все сидящие в кузове слетели в одну кучу к переднему борту. ту ду ду ду ду Бланш не рассматривала, что произошло с кучером, а спокойно работала и уже не мазала. «Каких-то семьдесят метров!» Последний оборотень рухнул под рукой Лича, да и сам он кувыркнулся. Сквозь него прошло несколько пуль, правда, не причинив ему никакого вреда. Он вновь вскочил и продолжал удирать, при этом громко и обиженно вереща. враг! заорал Шило, что было сил. От Лича начала расплескиваться какая-то тьма. Данил уже испугался, погрешив на магию. А кто его знает? Посох есть. Может и магия быть. Но Лич спрыгнул во враг и тут же овраг покрылся темнотой, будто дымом, прикрывающим отход. А вернее, как будто каракатица выпустила чернила. Правда, эта темень была явно тяжелее воздуха, потому что она собралась только во враге и наверх не выходила. Темнило остановил шагоход на краю оврага. Бланш выпустила вдогонку слепую очередь, а Теско, выпрыгнув с шагохода, кинулся в эти чернила. «Куда, дурак?» — успел только выкрикнуть Данил, как Теско, наполовину погруженный в темень, решил выстрелить из ПП. «Бабах!» Здоровенный взрыв вновь откинул Данилу, теперь уже на Бланш. А полок, который они так старательно прикручивали на крышу, моментально сдуло. Видно, все-таки это была не магия, а какой-то газ, да притом горючий. Данил вновь выбрался из свалки тел и, спрыгнув на землю, выхватил пистолет. Распростертое тело Тески, которого выкинуло из врага, лежало сверху в рваной одежде. Рассматривать, что с ним было некогда, иначе его смерть напрасна. Данил спрыгнул вниз в еще дымящийся овраг. Овраг был неглубоким, аккурат по плечам Данилы. После взрыва вся темень улетучилась. Судя по всему, можно было не торопиться. Бланш все-таки попала. Лич лежал на дне оврага, выронив посох. и Из гигантской головы сочилась желто-зеленая жидкость, похожая на гной. Ладно, Лич подождет. Данила топнул только посох подальше. «Что там с Теско?» Данил выпрыгнул из неглубокого оврага. Парень сидел на заднице и улыбился, рассматривая ровные полоски ткани, на которые разорвалась его одежда. «Живой?» «Смотри, как ровно!» Заорал в ответ Теска, показывая ровные по пять сантиметров ленточки, оставшиеся от его куртки. «Нормально все?» «Что?» Парень удивленно посмотрел на Данилу. «Да что ему будет?» — вышел из кузова шила хлюпая кровавой юшкой, текущей из носа. «У него голова дубовая!» «Зато у тебя слишком нежная!» Тут же вставила свои пять копеек Карина, правда, подавая шили белый платок. «Значит, тут все нормально!» Данил вновь спрыгнул во враг, опасаясь, что за это время пропадет или посох, или лич. Но все лежало на своих местах. Посох — обычная палка с прикрученной к ней проволокой черным камнем, похожим на кусок антрацита. Причем проволоку не пожалели, обмотали, словно кокона. Данил достал серебряную монету и положил сверху на камень. Серебро начало на глазах покрываться черной патиной. А это значит, что это то, что нужно. Не зря он погоню устраивал. Улыбка сама расползлась на все лицо. Сверху послышался топот ног. Кучер появился над Данилой и дышал, словно загнанная лошадь, с хрипом. При этом сились что-то сказать, но лишь потыкал пальцем в воздух, покачал головой и сел отдышаться. Постепенно все выстроились на краю оврага, разглядывая леча. — Не понял, что так бумкнуло? Неожиданно заорал Теска, стоя в разорванной одежде. Шило покатился со смеху. Его тут же поддержали все присутствующие. Смеялись все, даже бланш. Что? Новый взрыв хохота. О! Правое ухо звенит! А что вы все ржете? Наконец-то нормальным голосом заговорил Теску. У нас Гехи и серого не хватает. Заметил Чапуль, портя всеобщее веселье. «Вот это плохо!» Видно, когда все дружно сообразили попрыгать в шагоходы, Геха вновь затормозил, а Серый остался, чтобы не бросать его одного. «Грузимся!» — скомандовал Данил, а сам голыми руками взял артефакт и начал отматывать проволоку, крепящую этот артефакт к палке. «Кажется, зря он это сделал!» «Стой, не прикасайся!» «Запоздало!» — крикнул кучер. Но было поздно. Какая-то чужеродная энергия жгла пальцы и пыталась проникнуть через них в организм покалыванием и онемением, которое начало распространяться от кончиков пальцев к ладоням. Тут же злость всколыхнулась. «Что? Какая-то ерунда лезет. Где ее владение? Пф!» Данил ощутил прилив сил. Выдавив все лишнее из рук, понял, что к пальцам вернулась чувствительность, а артефакт ощущался чуть теплым и покалывающим. Данил со злостью рванул проволоку, которая, по-видимому, сгнила от соприкосновения с камнем, и трухой осыпалась. Артефакт выпал в левую руку. Движение со стороны неподвижного леча. Доли секунды, и Данил со злостью, готовый порвать любого, кто сунется, выхватил пистолет, И выстрелил ровно между глаз еще только пытающемуся прыгнуть Личу. Выстрел отбросил его на лопатки. «Да сдохнет то уже, наконец!» Лич вновь не шевелился, и Данил уверен был, что и не зашевелится больше. Потом поднес камень глазам. Артефакт в руке как-то сдулся. «Нет, не стал меньше. Просто...» Подчинился, что ли, перестал быть токсичным. Данил чуял полную власть над ним. Сейчас сожмет даже левой рукой, и тот рассыплется в пыль, и больше не будет артефакта. Данил, держи. Голос рыжий вновь улетучил злость. Ну да, за пыль денег не получишь. Камень уже и без злости не колол, и не жег. Все так же оставался теплым изредка пощипывая кончики пальцев. Рыжая протянула серебряную коробочку, куда Данил уложил артефакт. «Парень, ты нормально?» — спросил кучер. Данил спрятал коробочку в один из подсумков, сменил обойму в пистолете и убрал его в кобуру. «Нет, конечно, ненормально. Потрясло, пошатало. Вон, руку где-то сбил. А что?» «Да так...» «Ничего. Давай уже рассказывай, раз начал», — ответила рыжая вместо кучера. «Артефакт. Антрацит. Самый дешевый из артефактов. Применение в хозяйственной сфере его неизвестно». «А не в хозяйственной сфере?» «В нехозяйственной сфере?» «Он как испытание, которое нужно пройти, чтобы получить высшие чины в нашем государстве. Ведь черный цвет нашей портупеи именно из-за этого камня». «Да не тяни, что с ним не так?» К нему нельзя прикасаться, если ты нечистокровный выходец с нашей планеты. Только у нас есть иммунитет к заразе. Местные тут же обращаются в сухарей. Ответила Рыжая слишком пафосно, на что Данил сразу среагировал. «Видишь, оказывается, не только вы избраны Богом. Встречаются и среди черни исключения. Да пошел ты!» Рыжая развернулась и ушла к шагоходу. А Данил занялся осмотром тела Лича. Зря ты так. Кучер тоже спрыгнул во вражек. Очень мало дураков, которые сами дотрагиваются до камня. Единицы. Это, как правило, высшие чины, иначе им должность не получить без проверки. Остальные всю жизнь живут, не ведая, имеет он иммунитет или нет. Вот и я не горю желанием проверять, чистых я крови или моя бабка грешила с пришлыми. Ладно, сам понимаю, перегнул. Ты лучше скажи, что это за мозги такие жидкие? Данил показал на лужу гноя вытекшую из головы Лича. Кто ж его знает. Я так же, как и ты, Лича вижу в первый раз. Такое ощущение, как будто и народная емкость в сухом теле. Данил сорвал с пояса Лича бечевку, на которую как четкие или ключи были надеты кольца, в основном медные. Но было пару золотых обручальных и даже одна золотая печатка. Хоть серебряных и не было вообще. Кучер ей заинтересовался, рассмотрел узор. «Печатку я у тебя реквизирую. Слишком важная улика». И тут же протянул две золотые монеты взамен. «Достаточно?» — Данил кивнул. «Больше ничего на теле Лича интересного не было». Осколки какого-то ореха или деревянной фляги, скорее всего, и были своеобразной дымовой гранатой, что заполнило темным газом овраг. Я за своими ребятами сгоняю. Это, получается, бросили их там. Твой долговязый, ну уж очень долго соображает. А второй загрузился уже к нам и спрыгнул назад, сказал, длинного прикроет. Подтвердил догадки Данилы Кучер. Только сразу не вернусь. Облутаем там сухарей, а потом к вашему шагоходу вернемся. Справитесь? Акима, ставь. У вас и так огневой мощи хватает, а у меня слабовато. Данил не стал напоминать ему его отношение к автоматическому оружию, только кивнул в знак согласия. Геха с Серым шли навстречу и дошли уже до бугра, с которого управлял нежитью лич. А это, к слову, половина расстояния, что они отбежали на шагоходах. Так посмотреть пешком не так-то и медленно получается. Вроде только проскочили на шагоходах туда и обратно, а пешие уже догоняют. Открыли решетку, закрывающую задний борт. Геха на сей раз запрыгнул быстрее серого. Обирать оборотней смысла никакого, на них, кроме редких пучков шерсти, ничего не было. Немного задержались на баньши, разглядывая страшную нежить. «Ну, со спины она совсем ничего». Проговорил шило стоя над трупом. — Да ты только скажи, мы в сторону отойдем и даже почти подглядывать не будем. Подделай его, Карина. — Тьфу на тебе, извращенка! Лицо Шила неподдельно скривилось. — Вот и раздевай ее сама, мне не положено. Я мальчик. — Слабак! Подожди! Данил на всякий случай достал пистолет, думая, куда прицелиться, так как голова и так была сплошное месиво. Но кто знает эту нежить? Вон лич вскочил, когда все думали, что он мертвый. Карина ногой толкнула тело, ничего не произошло. Потом сняла золотые сережки, гвоздики и тонкие золотые часики с руки. Помоги перевернуть. Шила, взяв за руку, перевернул банши на спину. Посмотрел на развороченное пулями и без того ужасное лицо. -а -а. Все обернулись. Стоящую чуть позади бланш вырвала. Шила, как настоящий кавалер, пошел помогать, и только протянул руки к блондинке, как-то заорала, отскакивая от его рук и маша ладошками. Не надо. Мол, ты до этого этими руками как отрогал? Вот ты, блин, чистюля. Знала бы, откуда на тебе куртка. Геха, полей мне на руки. Шила демонстративно вымыл руки. Видишь? Шила показал чистые руки, которые обтера грязную куртку. «Нормально все?» Но Бланш все равно ничего не понимала. «Что-то ты слишком много телодвижений делаешь перед Бланш. Передо мной бы руки не мыл». Меланхолично заметила Карина, выдергивая кожаный ремень из пояса брюк Банши. «А что перед тобой их намывать? У тебя не чище!» И тут же Шило переключился на Бланш. «Водички?» — протянул он ей флягу. «Конечно, Бланш хотела воды. Она их в прошлый раз не напилась». «Ну ты прям павлин. Водички. Откуда галантность такая взяла? Фу, блин!» Карина отпрыгнула от тела Банши. Она оголила часть живота, что был скрыт под дорогой блузкой. Вся кожа оказалась покрыта метастазами и язвами, которые под одеждой были не видны. «Нафиг такую одежду! Пусть на ней остается!» «Полей мне лучше на руки!» Карина кинула назад ремень на тело и подставила руки Гехи, чтобы тот палил на них. «Сама носить не будешь, продадим!» «И как я человеку в глаза смотреть буду, если на улице в этой одежде встречу?» «Так золото тоже выкинь!» «Я тебя сейчас выкину! Иди трусы снимай с сухарей! Ты мальчик, а я девочка, мне там нельзя!» Сухарей было слишком много. Поэтому пришлось всем заниматься нелицеприятным. Вытряхивать сухарей и штанов. Правда, нижнее белье не трогали. Одна только бланш стояла за пулеметом, осматривая округу. Даже Карина снимала трофей из сухарей, и все это складывали в кузове. «Командир, делиться с группой кучера будем?» — задал Чапуль интересующий всех вопрос, включая самого Данила. «Не знаю». По договору, добытая нами, наше, а как тут делить, непонятно. Да и патронов затратили почти короб, ну, двести штук точно. А это ползолотого по стоимости выходит. И то, если снарядить, но опять же изначально патроны, да и пулемет за их счет куплен. Ладно, посчитаем. — Потом посчитаешь, таскай давай! — подтолкнул Чапуля Шила сказать что трофеи слишком порадовали да нет радовали конечно но уже было как данность работа нет конечно от каждого кошелька набитого монетами сердце подпрыгивало нет с золотом не было но было серебро а еще радовались соленому салу колбасе и печенькам наверное даже больше чем серебру хотя на это серебро можно было накупить еды в волю но нет Колечко копченой колбасы было верхом трофеев. Выше него стояло только золото. Наконец-то, загрузив трофейные узлы и рюкзаки, двинулись к кучеру. Оказывается, его ребята зря времени не теряли. Ходили и с округи собирали лут. А как оказалось, он тут был. До красного пятна на карте можно было ехать по прямой через низину, а можно и в обход. Вот и хорошо. Если кучер не будет делиться найденным, то и Данил не станет. Кстати, могли бы начать выкапывать шагоход из грязи, а не халяву собирать быстрей-быстрей, пока Данилы нет. Даже на охране только Акима оставили. Шагоход, кстати, влетел в самый центр грязевой лужи. Здесь была будто едва заметная воронка, метров двадцать в диаметре. И тут, похоже, было озерцо. Как темнило, заметил и объехал эту грязь, непонятно. Ведь все заросло травой, хотя, пожалуй, тут трава немного другая, с широкими листьями, болотная, а вокруг в степи с узкими. Но вода стояла среди этих зарослей, и ее было не видно. — Давай дернем! — подбежал водитель кучера. Дернуть было хорошо, но его шагоход буквально повис на пузе. — Нет, из любой грязи, если есть твердая опора, шагоход выползет. А вот где нет этой опоры, тут, пожалуй, колеса будут получше. Они хотя бы крутятся. А тут все равно, что машину с шестью якорями из грязи тащить. Будет как плуг только срываться. «Темнило, давай попробуй, только тяжело будет, не тащи. Убьешь наш шагоход, я тебя в этой грязи закопаю». «Ну, вы веревку привязываете пока, а я в кабину побежал». Водитель засевшего шагохода шустро упрыгал в обход, где нет грязи, сам лезть привязывать явно не хотел. Геха, стоявший рядом с веревкой, тронулся в грязь, привязывать конец. «Стоять!» Геха тут же остановился, а водитель уже запрыгнул в кабину. «Да, начальник, таких простых людей я давно не встречал. Даже Шило был удивлен». Люди кучера продолжали собирать лут по полю. Всем было начхать на застрявший шагоход. Кучер, конечно, шел в сторону Данилы, но по нему было видно, что и он не переживает. Похоже, он просто не понимает, куда вляпался, и думает сейчас, второй шагоход его просто вытянет. — Что, не дергаете? — Так и есть. — Нифига не понимает глубины проблемы. «Как тебе помягче сказать?» «Да говори, как есть». «Ну, во-первых, если вам это не нужно, нам-то это нафига. Во-вторых, наш шагоход просто не сможет вытянуть ваш. Для этого копать нужно, причем копать много». «Понял». Кучер немного изменился в лице, но быстро все организовал. Все его бойцы вернулись и, стоя по колено в жиже, зацепили веревку. Как Данила предполагал, шагоход даже сдернуть с места его не смог. Приходилось копать яму спереди, делая подкоп под днище. После этого темнели, удалось сдернуть увязший шагоход на полметра или метр, а после этого вновь приходилось отгребать волну грязи, что натащилась спереди. После этого вновь дергали. Всех своих свободных Данил отправил собирать по округе различный лут. Остались темнило за рычагами и бланш за пулеметом на всякий пожарный. Ну и Данил, потому что было бы верхом неуважения демонстративно отворачиваться от беды кучера. Изначально, раздав советы, как и куда копать, Данил насмотрелся на измазанных по уши бойцов кучера, как и самого кучера. Данил ходил по полянке, собирая шампиньоны, ну или мелкие вещицы, которые все пропустили. Из праздно шатающихся Данил был не один. Рыжую не допустили в грязь, и она ходила рядом с Данилой, помогая собирать ему шампиньоны. Из-за всей кутерьмы не было времени просто так поговорить друг с другом. «Ну что, после сегодняшнего не передумала ехать в степь?» «Наоборот. Если раньше сомнения и были, то теперь их точно нет». Если кто справится, то только ты. Данил усмехнулся, пропуская лезть мимо ушей. — Ты видела, откуда они появились? — Нет. — Они хорошо прячутся в засадах. Вот так едешь, начинаешь дремать, и из кустов оборотень выпрыгивает. Сможешь отбиться? — Не знаю. — Так вот представь. Две-три баньши, пара сотни оборотней и полтысячи сухарей. Сможем отбиться? Рыжая задумалась, и прежде чем она ответила, он продолжил. — А главное, если нападение будет ночью, ты специально меня пугаешь? — Нет. — Но ты должна быть готова к этому. — Я поняла. Именно для этого у тебя и клетка на кузове. — Именно. — Я не скажу, что ваши жилеты не защищают. Они защищают от ночных вампиров, от одиночного сухаря но они не защищают шею и руки. Так известно же, что сухари именно в корпус пытаются укусить, Они руки воспринимают лишь как препятствие до туловища. Вот видишь, такие моменты я не знал. А ты хочешь со мной ехать в самую задницу? Но люди же там живут. Точно. Даниле пришла простая мысль, что нечисть держится своего ареала, а люди — своего и что если объезжать красные пятна на карте, то можно относительно безопасно проехать весь путь. «Ла-ла-ла-ла-лай!» лай прокричала Бланш. На сей раз Данил даже слога не определил. Для него звуки слились воедино. «Бах!» — раздался выстрел со стороны, куда указывала Бланш. «Ви-ви-ви!» — -ви! тут же послышался Скулёж. Стоя каких-то шакалов чуть ли не с крокодильями головами подошла близко к Шиле и Гехе, а сейчас, поджав хвосты, бежала прочь. Лишь один скулил и молотил лапами траву, пытаясь встать. Кажется, это те падальщики, что раскопали могилы. Геха палец и остановил скулеш, добив животину, заодно избавив от мучений. Данил даже не пошел туда выяснять, в чем дело, а продолжил общаться с Рыжей. Их разговор плавно перетек к вкусовым качествам шампиньонов, и Данил обещал приготовить их на шампуре. Наконец шагоход кучера нащупал под ногами твердую почву и самостоятельно выполз из остатков грязи. Хотя это было у самой границы озерца, и Данил подумывал, что этим не обойдется, а шагоход будет ломать верхний слой почвы, будто лед на озере, и вязнуть дальше ведь почва в округе ходила волнами, будто гигантский водяной матрас. Встал вопрос, что делать дальше. Ехать до города, чтобы сообщить о возможном появлении гнезда в округе, либо оставаться на ночевку тут. До темноты час, и если они рванут именно сейчас, то до темноты успеют доехать хотя бы до башни наружной линии. Либо темнота догонит их в пути, но где-то у самого города. Ну, если ничего не приключится. Даниле за сегодня приключений хватило. Ночевать в степи желания никакого не было. Поэтому он согласился ехать в ночь. Какая разница? За этот час толком и к ночевке не приготовишься. А чем ближе к городу, тем безопаснее. Рыжую кучер пересадил в шагоход к Даниле, мотивируя это тем, что их шагоход не будет ждать Данилин груженный, а побежит на всех парах к башне. Нужно было предупредить гарнизон как можно раньше, чтобы с утра уже дозорных в разведку отправили. Данил ничего не возразил, ни против дополнительной пассажирки, ни против того, что они бросят их и ускачут вперед. Что тут возразишь? Да и предупредить нужно было. Или то, что без женщины телега едет быстрее? Со всем этим Данил был согласен, правда, вслух ничего не озвучил. Так как эта женщина... Сидела рядом. Шагоход кучера реально бегал быстрее. Через полчаса его уже можно было видеть только на горизонте, когда он поднимался на холмы. А минут через сорок и вовсе пропал из виду. Да тут еще пришлось остановиться. Сухарь, просто с гигантским рюкзаком, литров на сто двадцать не меньше. Да еще рюкзак-каркасник. Мы просто не могли мимо такого экземпляра проехать. Правда, бегом-бегом. Солнце уже перед самым горизонтом начало уходить за тучи, а им еще минут двадцать ехать. Сработали как спецслужбы. Шагоход вплотную подскочил к сухарю, тут же выскочил Геха и огрел его палицей. Следом выскочили Серый, который снял рюкзак и запрыгнул в кузов, и Шила, который сдернул ботинки и проверил карманы. Не успел он перевалиться через борт, как темнило тронул шагоход в путь. К шлагбауму на башне прибыли практически в темноте. Лишь тучи на горизонте светились красным отцветом. Данил подкинул серебряную монету дежурившему. Именно этого он знал хорошо. У него постоянные залеты были, и он чаще других стоял на шлагбауме. «Косяк! Как служба?» «Нормально. Что у нас тут меняться может?» Только погода. Кстати, колено ноет. Значит, точно дождь будет. Данил не стал обсуждать колено служивого. А кучер давно проезжал? За последние четыре часа только ты первый приезжаешь. Видишь, солнце красное в тучу ушло. Дождь будет по-любому. Никто до ночи не рискует ехать. Да что ты этот дождь кликаешь? Так и так будет. Лучше скажи, ваш начальник, с которым я утром уезжал, не прибыл? «А, ты вон про кого?» «Нет». Даниле пришлось подробно описывать, что хотел доложить кучер про гнездо и дирижабль. «Ты там начальству только доложи». «И вот...» — Данил протянул еще один серебряный. «Стрельни в воздух раза три через каждые полчаса». «Бах, бах, бах!» Косяк сразу выполнил поручение. «А зачем?» Если кучер недалеко заблудился, на звук выстрела выйдут. Немного подумав, Данил достал СПШ и выпустил в небо дорогостоящую ракету. Всего-то 6 секунд, но красивым зеленым светом. Все, что можно, Данил сделал. Если кучер недалеко, то должен увидеть в небе сигнальную ракету. А если далеко, значит, судьба и их дальний поход накрылся. Теперь и домой можно ехать. Правда, темень моментально сгущалась. Помимо того, что солнце зашло, тучи расползались по небу. Пора проверить, как в темноте с фонарем ездить. Данил высунулся в гнездо пулеметчика и, установив тяжеленный фонарь рядом с пулеметом, включил его. Ну что? Не то, что там какие-то фары, это больше походило на прожектор поезда. А вот и квартал. Шагоход завтра разгрузят. А сейчас кушать, мыться и спать.